Глава третья. Новости гнева. Звук нарушил тишину. Очень высокий вой, исходивший из диска на стене. Морили прижалась к дикару. В ее широко раскрытых глазах был испуг. Вой прервался, начался снова. Это не была ровная, непрерывная нить звуков в тишине. Линия колебалась, как колеблется натянутая тетива, тронутая неопытной рукой. Звук становился то выше, то ниже, и Декар понял, что это голос, обращённый к Джон Доусону, хотя Декар не понимал, что говорит этот голос. "За главные вызывает станция региона", сказал Джон Доусон. Вой прервался, начался снова. "Нет, этот был другой, чуть иной по тону. Это З1", сказал Джон Доусон. "Я рад, что Хен Паркер в порядке, он хороший человек. А вот за 2". Декар заметил различие в звуке радио. З3, сказал Джон Доусон, и вой прекратился. Джон Доусон ахнул. З4 не отвечает на вызов, прошептала Марта. Что-то случилось с Том Паркером. А мы считали, что Том в самом безопасном положении, в подвале разбомбленного шёлкового комбината в Паттерсоне. Никто в сети не в безопасности, с горечью сказал Джон Доусон. Пока существует белое с чёрной душой, которые шпионят за нами и предают нас. Но его рука метнулась к чёрному подвижному рычагу на полке, когда диск на стене заговорил снова. За пять докладывает, что всё в порядке. Я следующий. Пора. Пальцы его сжали конец рычага, напряглись, двигали рычаг вверх и вниз, вверх и вниз, очень быстро. За шесть, произнёс вслух Джон Долсон то, что докладывали его пальцы. Сообщаю Он замолчал и уставился на чёрный диск на стене. Из него послышался вой, и губы Джон Долсона посерели. "Они меня не слышат", прошептал он. "Я их слышу, а они меня нет". "Ничего, Джон", прошептала Марта, притронувшись к его щеке. "Ты всё починишь". "Тише", сказал он. "Я хочу услышать, кто отвечает. Пропуск от меня и от Z7. Помнишь, Марта, я получил сообщение, что на Эдстоуна напали как раз перед тем, как пришли Декар и Марилей". «Теперь сообщает З-8. З-9. Я рад, что Хан Корбит все еще работает. Его команда хорошо действует в Рочестере. В прошлом месяце они даже взорвали фабрику вооружения. В этом взрыве погибло почти сто человек», — сказала Марта. «Это лучше, чем быть рабами под бичами черных», — мрачно ответил Джон Доусон. Воящий звук продолжал звучать. Для дикара это больше не был однообразный высокий вой. Это был голос, приходящий с неба, исходящий из далёкой земли. Голос людей, которые прячась в подвалах, на чердаках, в пещерах, преследуемых людей, на которых охотятся хозяева земли, которых предают низкие соотечественники с чёрными душами, людей, которые всё равно надеются вернуть свободу своей земле. Радио замолчало. Это был З23, вздохнул Джон Доусон. За Крендел в Бангоре. Он последний. «Двадцать три», сказал Дикар. «Даже учитывая не ответивших, все равно очень много». «Ты слышал только вызовы из района Зе», ответил Джон. «Это приморские штаты от Делавера до Мэйна. Другие части сети покрывают всю территорию страны. Зе главный руководитель этого района. Никто из нас не знает, кто он и где расположена его станция. Мы...» «Что случилось с радио, Джон?» вмешалась Марта. «Оно молчит». «Это потому, что Зе главный перешел на другую волну. Он участвует в перекличке «Главных», которую проводит национальный главный», — с улыбкой ответил седовласый мужчина. «Даже главные ничего о нем не знают, хотя мне кажется, что он где-то в скалистых горах». «Да, Декар, тайная сеть — очень хорошая организация. Но за те шесть лет, что она действует, добиться удалось очень немногого». В первые дни мы очень многих освобождали из концентрационных лагерей, но это скоро прекратилось. С тех пор мы смогли отправить несколько предупреждений о рейдах, провести акты саботажа, поддерживали храбрость в наших людях, но это почти все. У нас нет оружия и нет средств транспортировки. Все наши прежние руководители мертвы или в заключении, но как только появляются новые, их хватают, и они присоединяются к прежним в концлагерях или в могиле. Конечно, спорадически тут и там начинаются восстания, но их быстро подавляют и безжалостно наказывают участников. Когда мы начинали, у нас была надежда, но теперь ее почти не осталось. Радио снова завыло. Снова «За главный» — Джон Доусон пересказывал то, что сообщал ему колеблющийся вой. Он пересылает в районную сеть ежедневный бюллетень новостей, посланный национальным главным. Снаружи шумели деревья и издалека доносились «За Слабые звуки смеха и тупые удары топоров. Это мальчики рубили дрова для костра на следующий год. Министерство шахт сообщает, что производство угля в Пенсильвании должно быть увеличено на 25%, сказал Джон Доусон. Продолжительность рабочего дня увеличивается с 12 до 16 часов, и шахтёрам разрешается подниматься на поверхность только по воскресеньям. Из-за потребности промышленности в энергии поставка электричества в дома белых сокращается до 1 часа в ночь. Окна запрещено завешивать любым способом, чтобы патрули азиа-африканцев могли замечать нарушение этого приказа. Командир патруля прямо на месте будет наказывать за такие нарушения. Ты знаешь, что это значит, Марта? Хлысты, шёпотом ответила Марта Доусон. Для мужчин, для женщин Она замолчала, и Дикар увидел ужас в её глазах. "Новый урожай пшеницы хороший", продолжал Джен Доусон. Поэтому вице-король Харшамот распорядился, начиная со следующего понедельника, увеличить содержание пшеницы в картофельном хлебе с 10 до 20%. Но также, начиная со следующего понедельника, белым будет разрешено есть мясо только раз в неделю. "Зачем так экономить еду?", спросил Дикар. Вы рассказывали нам, как богата этим Америка. «Да, богата», — ответил Джон Долсон, «но не настолько, чтобы кормить бесчисленные миллионы Азия-Африканской конфедерации и белых нашей страны. Они все выкачивают из Америки. Они пьют ее кровь. Боже». Неожиданно он стал внимательно слушать радио. «В чем дело, Джон?» — спросила Марта Долсон. «Было восстание в концлагере в Сан-Антонио». Заключённые голыми руками убили своих охранников. Но прежде чем они смогли выйти за колючую проволоку, самолёты превратили их в месиво. Один белый избежал, добрался до Т-11. Рассказав свою историю, он лишился разума. Его крики могли выдать Т-11, поэтому агент застрелил его и похоронил. "Ужасно", воскликнула Марилли. "Да он сам дьявол". "Нет", сказал Джон. Губы его побелели. Он должен был это сделать. Жизнь в Америке сегодня дешево, Мэри Ли. Вот новость, которая покажет вам, насколько дешево эта жизнь. Прошлой ночью в Миннесоте разбился азиафриканский военный состав. Те, кто устроил крушение, скрылись, и вице-король Хашамота приказал каждого десятого белого человека в округе, где произошло крушение, забить хлыстами до смерти, чтобы это послужило предупреждением и остановило саботаж. Мэри Ли негромко застонала. Она сжала руки Дикара. Эти руки были холодны, как лед, и Дикар тоже похолодел. Хотя солнце еще не зашло, его лучи, проходя сквозь листву, танцевали на окнах и дверях маленького дома, и Дикару показалось, что с неба подул холодный ветер. «Слушайте!» — воскликнул Джон Доусон. «Марта!» В голосе его было возбуждение. «Норман Фентон жив!» «Подожди!» Подняв руки, он остановил Марту. Все это время его держали в Даниморской тюрьме. Теперь азия-африканцы перевозят его в Нью-Йорк. «О, Джон!» — выдохнула Марта. Джон Доусон слушал так внимательно, что забыл повторять слова радио. «Кто такой Норман Фентон?» — шепотом спросил Дикар у Марты Доусон. «Он в прошлом году возглавил Адирандакское восстание», — очень тихо ответила она. «Собрал тысячу горцев, и к нему приходили еще многие, но их захватили в ущелье Осейбл и уничтожили». Так мы думали. Фентон большой человек, замечательный лидер. Он мог бы спасти Америку, если бы его не схватили. Его не повезут на самолёте, прервал Джон Доусон. Марта. Знаешь, что придумали эти дьяволы? Они повезут Фентона по всему штату в открытом грузовике в цепях, чтобы все видели, что будет с руководителем восстания против них. В глазах его горел гнев. А потом они повесят его на вершине разбитого Empire State Building. «Будь они прокляты!» «О, будь они...» «Разве не будет предпринята попытка освободить его?» — спросил Дикар. «Освободить? Как его можно освободить? Его окружат охраной. Если бы было время, можно было бы что-то придумать, но времени нет. Караван уже вышел из Данеморы. Он повернет и пройдет через Уотертаун, потом назад через Сиракузы и Ютику. В Ютике Фентона на всю ночь выставят в цепях, потом отвезут в Олбани, и там будут показывать до полудня. В полдень повезут по реке в Нью-Йорк, через Кингстон». «По этому берегу реки, Джон?» Голос Марты Доусон звучал возбужденно. «Это совсем близко?» Джон Доусон кивнул, продолжая слушать. «Да. Во второй половине дня они доберутся до Ньюбурга и здесь до темноты будут показывать Норман Фентона. Потом повезут дальше. По Сторм Кинг-Хайвею?» «Нет. Там по-прежнему завалы, хотя Вестпойн бомбили очень давно». Нет, от Нью-бурга они поедут по старому шоссе 32. Это ещё ближе приведёт их к ближе? прервал его Дикар. Насколько ближе, Джон Долсон? Ближе, чем мой дом отсюда, но А когда? Можешь сказать, когда это будет? Пока не могу. Разве что после темноты. Сеть посылает сообщения об их продвижении, сообщает о том, как это действует на наших людей и завтра. Джон Долсон замолчал. На его лице появилось странное выражение. А что, Дикар? Почему ты хочешь всё это знать? Дикар улыбнулся, но в глазах его не было улыбки. Потому что Джон Доусон медленно сказал он: "Потому что я и группа можем возразить против того, чтобы они повесили Норман Фентона".